первый танковый таран в корпусе. Несколько раз за ночь немцы открывали беспорядочный огонь, но на штурм не шли. Утром наши поняли, зачем они стреляли, пальбой заглушали рокот моторов и окружили наши позиции. Перекрыли дорогу с юга и с севера. Двадцать машин отрезали нам проходы назад. Они стояли метрах в пятидесяти друг от друга. Стволы их орудий были направлены на наши позиции. Отступать было невозможно. Если бы хоть один танк вылез из укрытия, его тут же и уничтожили бы. Прямо по фронту разъезжал на бронетранспортере немецкий офицер. Через микрофон предлагал сдаться. Он объявил, что сороковая и двадцать первая наши армии уже окружены, и помощи ждать нашим неоткуда. Пленных немцы не расстреливают. Через несколько дней Воронеж будет взят немецкими войсками. И еще добавил, что через неделю весь наш юг будет отрезан от Москвы. Два наших КВ оборвали выступление офицера. Один снаряд взрыл землю рядом с бронетранспортером, а другой угодил в гусеницу. И бронетранспортер развернуло. Враги ответили залпом из всех орудий. Опять наша позиция затянула пылью. В этот день был совершен первый танковый таран танкистами 17-го корпуса. Тяжелый КВ лейтенанта Максимова был врыт в землю на левом фланге, между двумя подбитыми танками. Дедушка так говорил об этом случае. Сам Максимов погиб накануне. В башне был один только сержант Петров. Еще находились в машине механик-водитель и стрелок-радист. Враги на Максимовцев точили зубы, но уничтожить никак не могли. Выбрав цель, Максимовцы чуть выдвигали танк из укрытия, пальнут и спрячутся. Девять вражеских машин они уничтожили, а левее от их позиции тянулась низинка, на ней росли обгоревшие кусты орешника. За орешником был овраг, и с той стороны максимовцы опасности не ждали. Но вот ночью два танка врагов обогнули овраг со стороны железной дороги, подползли к кустам орешника и затихли. Никто не заметил их. Максимовцы высмотрели очередную цель, только выползли из-за танка, чтобы пальнуть, Вдруг страшный удар потряс машину. Два снаряда сразу угодили в башню. Пушка беспомощно провисла. От под разбитыми танками сидели два бойца в окопчиках. Гранат у них уже не было. Только трофейные автоматы. Бойцы заметили немецкие танки, но что они могли им сделать? Ничего. А в КВ первым очнулся сержант Петров. Совсем молоденький комсомолец. Видит, стрелок-радист умирает. Из ушей, из носа, у того течет кровь. Очнулся водитель. «Что там на воле, сержант?» — спросил он у Петрова. Тот с трудом открыл люк на башне, высунул голову и тотчас захлопнул люк. От кустов орешника ползли два вражеских танка. В метрах в сорока от Максимовцев стояла еще одна наша тяжелая машина. Вот-вот враги могли уничтожить и ее, ведь никто не ждал их с этой стороны. Тогда участок оголится. «Неприятель ринется на наши позиции. Погибнет много людей». Петров попробовал развернуть башню, но она не слушалась. «Давай задний ход!» — крикнул Петров водителю. А башни с крестами уже огибали эту маленькую крепость. К танкам очень подходит поговорка «Один в поле не воин». За первым вылез второй вражеский танк, готовый в любой момент прикрыть его своим огнем. Петров, конечно, это отлично понимал. «Башня заклинила!» — крикнул он своему водителю. «Сшибем второго! Выжимай газ! Даешь таран!» Тяжелый КВ взревел, пронесся с пригорка и врезался в бок врага. От сотрясения снаряды у немца взорвались, башню сорвало взрывом, отбросило в сторону. Передний танк мигом развернулся, чтобы уйти, но его заметили, расстреляли в упор. Когда стемнело и пальба прекратилась, бойцы через нижний люк забрались в танк. Один Петров был еще жив. Его вытащили. Вскоре он пришел в сознание и обо всем рассказал. Но минут через сорок скончался.